Глава 3. Как-то вечером, в конце августа, Карен услышала, как к их дому подъехала машина. Она отдернула штору в спальне и увидела, как из такси выходит женщина с чемоданом. Через мгновение другое раздался звонок в дверь. Она быстро надела платье и спустилась вниз, крикнув Барни, и сказав ему, что к ним кто-то пожаловал. Может, ребятня? — крикнул он в ответ из подвала. — Не открывай! — Там женщина с чемоданом. Он подошел к лестнице и посмотрел на нее снизу вверх. — Кто такая? — Не знаю. В дверь снова позвонили. — Ладно, открой, и пошли ее куда подальше, — крикнул он. — У меня полно дел. — Я боюсь. — О, Господи! Барни поднялся по лестнице и, протиснувшись мимо нее, включил на веранде свет. — Кто там? — Здесь принимают усталых путников. — Это Майра. — Майра? — воскликнул он. — Карен, это Майра! Он нащупал дверной шпингалет, чувствуя, как к голове и груди приливает кровь. А когда она вошла в дом, он воззрился на нее в полном недоумении. Если бы не голос, он ни по бы ее не узнал. Карен, позвал он, хотя в этом не было никакой необходимости, поскольку сестры уже бросились навстречу друг другу. Барни понял, что застыл на месте широко раскрытым ртом, но поделать с собой ничего не мог. У Майры была короткая стрижка. На лице не тени косметики, и выглядела она сильно постаревшей, исхудалой и разбитой. Ее твидовый костюм смотрелся грузновато для Августа, а бледные, как мел чулки и плоские каблуки, портили форму ее ног. Прежними остались лишь гортанный голос и голубые глаза, только теперь эти глаза казались выпученными и больно колючими. «А ты почти не изменился, Барни», — сказала она в ответ на его нескрываемое удивление. «Повзрослел, подустал. Но все равно я тебя узнала. Прочла вот об аварии на последних полосах Лос-Анджелес Таймс. А в Детройте, бьюсь об заклад, об этом напечатано на первых полосах. Ребята, да вы никак здесь прославились?» Барни принял у нее чемодан, заметив, что он из дешевенького фиброкартона и с ремнями и отнес его в гостиную. «Обесславились, ты хочешь сказать? Мы опасно радиоактивные старки, отравители славного города». «Пожалуйста, барни, позволь ей сесть, и не начинай. Но ведь прославиться и обесславиться не одно и то же. Это я так, для ясности». Майера потрепала Карен за щеку и улыбнулась. «Чудно выглядишь, беременность тебе к лицу». Но как ты узнала. Позвонила из аэропорта маме, чтобы узнать ваш адрес. Ты выглядишь просто великолепно, уму непостижимо. Она цветет и пахнет, — вторил ей Барни. Беременность оказывает целебное действие на тело женщины, — заметила Майера, пристально разглядывая сестру. чудотворение творение Тут Каренс похватилась и сказала, — А как насчет перекусить? Ты, наверное, умираешь с голоду. «У меня с собой есть, что пожевать, кое-какие фрукты и орехи, а вот от стакана холодной воды я бы не отказалась». Барни всматривался в ее улыбку. Спокойное лицо и ярко-голубые глаза, которые ничуть не изменились. «Ты какая-то не такая», — сказал он. «Да уж, мне много чего пришлось пережить со студенческих времен». Я, можно сказать, прошла через очистительный огонь. И знаю, что значит страдать. А когда прошла о том, что случилось, то поняла, что нужна тебе с Карен. Мне хочется вам помочь, если позволите». Барни не проронил ни слова, а Карен встала и взяла ее за руку. «Конечно, мне нужен кто-то рядом. Но кто может быть лучше родной сестры? Ты останешься у нас». Ты уверена? А то я могу остановиться у ребят в Детройте, из миссии. — Не глупи, — сказала Карен. — Мы хотим, чтобы ты была с нами. Майера ожидала, что скажет Барни, и он увидел, как у нее ввалились щеки, а взгляд стал настолько напряженным, что смотреть ей в глаза было мучительно. Он тут же смутился. Ему хотелось знать, что с ней случилось. Однако что-то настораживало его. Если она превратилась в своего рода фанатичку, вовлекать ее в их жизнь — штука опасная. «Даже не знаю», — сказал барни. «Мы живем тут, как в осаде». «Значит, у вас тем больше оснований, чтобы с вами был кто-нибудь, на кого можно было бы положиться», — заметила она. «Тогда они и на тебя повесят ярлык, заразное. Мне плевать, что там скажут другие». «И вам мешать я не буду. Мне просто хочется помочь вам Скарн. Если через пару дней вы поймете, что я вам обуза, я уйду. А если от меня будет хоть какой-то прок, я останусь и буду жить у вас столько, сколько нужно». «Да какая еще обуза? Глупости. Ты же не станешь мешать ему работать. А мне будет с кем поболтать, если он уйдет куда-нибудь проветриться. Идем наверх, покажу тебе гостевую комнату». Барни молча посмотрел на них обеих, пожал плечами и направился вниз. Майер проводил его взглядом, и они двинулись наверх. Куда он пошел? В подвал, к себе в мастерскую. Теперь только скульптура его и волнует. Ему надо два раза в неделю наведываться в больницу на обследование. Врачи говорят, будет беречься и делать то, что предписано, тело справится с приступами, которые его одолевают». Они уверяют, что о лучевой болезни теперь многое известно, а он ходить к ним отказывается, работает в подвале, не покладая рук. Может, так ему лучше, чем тебе кажется, если он чувствует, что от врачей нужно держаться подальше? Что ты имеешь в виду? Может, в нем возобладал инстинкт самосохранения? Карен, достававшая простыни из бельевого ящика, замерла на месте». — У нас лучшие врачи в Мичигане. — Может, вам обоим куда нужнее врачи, которые лечат душу, а не тело? Карен смотрела на нее какое-то время в недоумении. — А ты изменилась. Даже не верится, что ты прежняя Майра. Расмеявшись, сестра взялась помогать ей заправлять постель. «В некотором смысле я действительно не та, какой была раньше. Можно сказать, я родилась заново. Только сейчас мне не очень хочется об этом говорить. Пока для тебя это только слова, а я хочу, чтобы они кое-что значили. Со временем мне хотелось бы стать твоей наставницей». «Мне неприятно это говорить», — заметила Карен, «но за последние несколько месяцев я научилась быть очень даже самостоятельной». «Так что я тебе уже не младшая сестренка, не умеха». «Ясно», — сказала Майра. «Благодаря моему собственному горькому опыту, я понимаю, что пришлось пережить вам с барней. Не то что мне, конечно, не облучение, но бывает зараза и похлеще. Наставник же помогает страждущему пройти через чистилище, а я там побывала и знаю». Майера прошла вслед за Карен в другую спальню, убедительно рассуждая о том, что взаимное общение — штука необходимая, равно как и взаимное разделение страданий, через которые они прошли. Это единственное, что помогает пережить боль и осмыслить ее. Из всех земных существ только люди способны делиться болью со своими собратьями-человеками и разделять страдания, через которые все мы проходим по пути к бессмертию?» Все случилось слишком внезапно, и аргументы Майера звучали вполне доходчиво и резонно. Ее гортанный голос, сдержанное прикосновение руки, настойчивый взгляд — все это действовало ободряюще. Карен присела на кровать. «Конечно, в этом нет ничего религиозного. Она всего лишь побудет рядом, чтобы было с кем поговорить. И только». Я рада, что ты приехала. Мне было так одиноко. Тебе не могло быть одиноко, дорогая. Не говори так. Но ведь барни отдаляется от меня все больше. Ни о чем, кроме своей работы, он и думать не хочет. Я говорю не о барни. Майер улыбнулась и похлопала ее по руке. Я имела в виду не в физическом смысле. Но, заметив, как у Карен нахмурилось лицо, Она заметила как бы вскользь. «Не бери в голову, не будем вдаваться в детали. Главное помнить, что ты должна совершить творческий акт через веру и привнести новое сознание в этот многострадальный мир. И я, будучи рядом, стану тебя наставлять. Теперь отдыхай, а я принесу тебе чашку теплого молока». «Это не обязательно». «Слушайся старшую сестру», — сказала Майера мягко, но настойчиво заставляя ее прилечь. «Я здесь, чтобы тебе помогать, а это значит, что все мелкие хлопоты ты должна перепоручить мне, чтобы самой отдыхать и готовиться к грядущим неделям. Ты отболела и нуждаешься в покое, чтобы было время все хорошенько обдумать и восстановить душевные силы». «Она будет рядом». В некотором смысле это утешало. Карен прилегла на постель кивнула. Майра улыбнулась и выключила свет. «Отдыхай, размышляй и засыпай. В решающие мгновения нашей жизни мы открываемся для общения с мирозданием. Все в жизни происходит с нашего соизволения. Я принесу тебе что-нибудь перекусить на подносе». «В этом нет нужды». Тш «Тебе нужен отдых и покой». Барни видел, что Майра стала членом их семьи. Поражаясь ее спартанской неприхотливости, он понимал, насколько сам вместе с Карен зависит от страсти потребления. Неужели вещи — главное в жизни? Неужто они подобны длинным-длинным поручням, помогающим удержаться на скользком откосе действительности? Майра готовила им по диетическим рецептам и ее стряпня пришлась было ему по вкусу, но после первых же двух вегетарианских обедов он обнаружил, что в них не было ни грамма мяса. Тогда он запротестовал, не желая больше есть пирожки на клейковине с соевым фаршем, и потребовал для себя мяса, по крайней мере, раз в день. Она сдалась и стала стряпать себе отдельно. Майра неоднократно просила посмотреть, над чем он работает, но Барни всякий раз от нее отмахивался. Ему не хотелось это показывать никому. Во всяком случае, пока. Он бросил восходящую Венеру и теперь экспериментировал с мореходом, ставшим одной из мелких фигур на его причудливо жестокой картине. Барни не знал, наверное, куда заведут его эксперименты. Он целиком положился на волю своего воображения, радуясь тому, что создает все новые образы, и едва ли представляя себе, что каждый новый образ олицетворял для него некое обязательство, которое связывало его, если не с миром людей, то, по крайней мере, с миром его работы. Но его разбирало любопытство. «Что же случилось с Майрой?» Жесткие черты ее преждевременно увядшего лица и всклоченные волосы, контрастировавшие со все такими же проникновенными голубыми глазами, восхищали его. Он не раз намекал, что желал бы узнать, что с ней все-таки случилось. Но она неизменно уклонялась от разговора на эту тему. Ей как будто не хотелось быть неправильно понятой — Она словно выжидала, давая понять, всему свое время. Майра часто уходила вечерами из дома и подолгу прогуливалась, как потом объясняла, по знакомым местам, где выросла. Она ничего не боялась и пропускала мимо ушей предостережение барни, говорившего, что это небезопасно. «Кому нужна такая дурнушка?» Мне уже давно не докучают ухажеры своими непристойными заигрываниями. Им довольно одного взгляда, чтобы оставить меня в покое. Как-то ночью, через пару недель после ее приезда, Майру доставила домой полиция. Лицо разбитое, правый глаз едва открывается. Пуговицы на жакете вырваны с корнем, блузко разорвана. Верхний ее конец она придерживала рукой, на воротничке виднелась кровь. За ней гнались двое. Они избили ее, когда она прогуливалась по какому-то пустынному кварталу Элджина. Майера оправдывалась, а Карен не выдержала и всыпала ей по первое число. — Надо было вести себя осмотрительнее. Или ты не знала, что женщине опасно разгуливать по здешним окрестностям в одиночку? Майра взяла мокрое полотенце, которое протянул ей Барни, и покачала головой. «Откуда я знала, что они станут приставать?» Голос у нее задрожал. «Ведь я, известное дело, уже давно не красавица, и была уверена, что они...» «Дело не только в этом», — заметил Барни. «Всем известно, что ты живешь у нас. Об этом теперь знает весь город. К тому же иным подонкам, которые охотятся на женщин, гуляющих по темным улицам, все равно, как они выглядят и сколько им лет». Иным убогим скотам доставляет удовольствие стращать одиноких женщин. Может, они и не собирались тебя изнасиловать. Им достаточно было бы просто тебя попугать. Но другим ублюдкам этого было бы мало. Они могли бы тебя и прибить. Барни видел. Его слова расстроили ее, но он и не думал униматься. Если ты надеялась, что, потеряв красоту и лоск, отвадишь от себя всяких там лихих молодцов, то ты глубоко ошиблась. Ты как будто испытывала себя, так ведь? Думала, никто не заметит, что ты женщина, хоть и нацепила на себя неприглядную личину. Что ж, должен тебя огорчить. Ты все еще очаровашка, не такая эффектная, как раньше, но все равно привлекательная, как ни крути». Майра разорделась и мельком взглянула на сестру. Карен обратила все в шутку ты держись, не муха востро». «Только не поймите меня неправильно. Я вовсе не собираюсь за тобой ухлестывать, но что бы там с тобой ни случилось, и как бы ты ни изменилась, ничто не испортило твою энергичную натуру. Когда ты входишь в комнату, от тебя словно бьет током, и это не спрячешь ни под короткой стрижкой, ни под мужеподобной одеждой». Майра вся дрожала и была готова разрыдаться. Барни прикусил язык и с достоинством вышел из комнаты. «Я стала другой!» — тихо проговорила Майра, обращаясь к Карн, которая присела рядом и поднесла мокрое полотенце к ее опухшим от слез глазам. «Он ошибается! Я совсем не та, какой была прежде! Он ничего не понимает! О, Боже! Их было двое!» Один схватил меня сзади, разорвал жакет, блузку и начал лапать мне грудь, а другой запустил лапу под юбку. Мерзкие скоты! Зачем они так? Ведь я уже далеко не красавица. Будь я молодая и хорошенькая, тогда понятно. Я бы знала, что у них на уме. О, Боже! Неужели они теперь не оставят меня в покое? Она расплакалась. И Карен попыталась ее утешить. «Ну, будет тебе». — Все кончено. Да и выглядишь ты не так уж плохо. Подумаешь, синяк. Ничего не кончено. Они все только и ждут, как бы облапать, как бы избить. Они все одинаковые. Меня с души воротит от всего этого Карен. Поверь, будь у меня нож, я прирезала бы обоих, посмея они только ко мне прикоснуться. Хоть бы они сдохли. Мне всю жизнь приходилось отбиваться от таких типов. Я-то думала, что смогу спокойно ходить где угодно, как всякий свободный человек. Думала, мне больше никогда не случится попадать в такие передряги, и вот нате вам! Но тебе этого не понять. С некоторых пор я обрекла себя на страдания. Мне противно от мысли, что снова придется сталкиваться с уродами, которые морают все, к чему не прикоснуться. «Ты все представляешь в ложном свете, Майра». «Да, таких уродов хватает, мне тоже случалось с ними сталкиваться. Не так часто, как тебе. В этом смысле мне повезло больше, ведь я, в отличие от тебя, совсем не красавица. Но и мне доставалось на свиданиях, и меня тискали в машинах, а когда дело заходило слишком далеко, приходилось и отбиваться. Но это была часть взросления. Большинство мужчин тоже взрослеет, и далеко не все из них становятся такими». «О, Карен, я вовсе не имела в виду барни. Он не такой, как другие. Тебе повезло. Он из тех редких мужчин, которые не вгоняют меня в дрожь одним только взглядом. Он человек порядочный, потому что занимается творчеством и мыслит возвышенными категориями». Карен улыбнулась. «Погоди минутку. Эдак мы с тобой далеко зайдем. По-моему, глупо делать обобщение по поводу любого мужчины». Конечно, бар непорядочный, но как скульптор он человек очень эмоциональный и земной. Может, ты не обращала внимания на то, как он смотрит на тебя. Я хочу сказать, не повторяй больше сегодняшней ошибки. Неужели ты не замечаешь, что он все еще тебя любит?»